Глава первая, в которой речь идет о мятежах и бунтах. Общество генов. Эпиграф. Сообщество медоносных пчел удовлетворяет идеалу коммунистического афоризма от каждого по способностям, каждому по потребностям. Внутри него борьба за существование строго ограничена. Матка, трутни и рабочие пчелы получают четко определенное количество пищи, Вдумчивый трутень, у рабочих пчел и маток не бывает свободного времени, которое они могли бы посвятить размышлениям, со склонностью к этической философии, просто обязан был бы стать интуитивным моралистом чистейшей воды. Он бы указал, и указал совершенно справедливо. что приверженность рабочих к безостановочному тяжкому труду в обмен на пропитание нельзя объяснить ни разумным эгоизмом, ни любыми другими утилитарными мотивами. Томас Геккели. Эволюция и этика. Пролегомены. 1894 год. Конец эпиграфа. «Муравьи и термиты», — писал князь Петр Алексеевич Кропоткин, — Отреклись от Гоббсовой войны и только выиграли от этого. Если и существует на свете доказательство эффективности кооперации, то вот оно – муравьи, пчелы и термиты. На нашей планете насчитывается около 10 триллионов муравьев. В общей сложности они весят столько же, сколько все люди. Установлено, что в амазонских дождевых лесах три четверти всей биомассы насекомых а в некоторых местах треть всей биомассы животных составляют муравьи, термиты, пчелы и осы. Забудьте о хваленном разнообразии форм жизни. Забудьте о миллионах видов жуков. Забудьте об обезьянах, туканах, змеях и улитках. На Амазонке господствуют колонии муравьев и термитов. Запах муравьиной кислоты ощущается даже с самолета, а в пустынях, наверное, их еще больше. Если бы не таинственная непереносимость низких температур, муравьи и термиты завоевали бы и районы с умеренным климатом. Как и мы с вами, они истинные хозяева планеты. Пчелиный улей и муравейник с незапамятных времен являлись излюбленной метафорой, описывающей взаимодействие между людьми. Шекспиру улей представлялся образчиком великодушного деспотизма, где жители существуют в гармоничном подчинении монарху. Стремясь польстеть Генриху V, архиепископ Кентерберийский говорил, «Так трудятся пчелы, создание, что людную страну, порядку мудрому природы учат. У них король и разные чины, одни как власти управляют ульем, ведут торговлю вне его другие, а третий с острым жалом как солдаты». В набегах грабят пышные цветы, и весело летят они с добычей в палату властелина своего. А он сосредоточен, величав, следит, как рой строителей поющих, возводит дружно своды золотые. Заготовляют горожане мед, и бедняки-носильщики толпятся с тяжелой ношею в воротах тесных. Суровое вручает правосудие с гудением грозным бледным палачам, ленивого, зевающего трудня. Примечание. Шекспир. Генрих V. Перевод бируковой Конец примечания. Короче говоря, пчелиный улей – иерархическое общество королевы Елизаветы, только в меньшем масштабе. Четыре столетия спустя некий неизвестный полемист предложил иное видение проблемы. Вот что пишет по этому поводу Стивен Джей Гудлл. Примечания. Гудл Стивен Джей. Годы жизни 1941-2002. Американский палеонтолог, биолог-эволюционист, историк науки. Один из наиболее знаменитых и читаемых писателей научно-популярного жанра. Преподавал в Гарвардском университете. примечание переводчика. Конец примечания. Это было в 1964 году. на всемирной ярмарке в Нью-Йорке. Спасаясь от дождя, я попал в павильон свободного предпринимательства. Внутри на самом виду располагалась муравьиная колония. Надпись гласила «20 миллионов лет эволюционного застоя». Почему? Потому что колония муравьев – это социалистическая тоталитарная система. Эти описания объединяют не только интуитивное сравнение обществ социальных насекомых и людей. И первое и второе подчеркивают, муравьи и пчелы каким-то образом гораздо больше людей преуспели в том, к чему последние так давно стремятся. Их общества более гармоничны и более ориентированы на общее благо, нежели наши человеческие, и неважно что там, коммунизм или монархия – Единичный муравей или одна медоносная пчела бесполезны и обречены на гибель, как бесполезен и обречен обрезанный палец, но вместе с другими их действия становятся мощными и эффективными, подобно тому, как действует вся рука. Социальные насекомые служат общему благу, ради процветания общества рискуют жизнью и приносят ему в жертву собственную репродуктивную функцию. Колонии муравьев рождаются, растут, размножаются и умирают, подобно единому организму. У муравьев-жнецов, обитающих в штате Аризона, матка живет 15-20 лет. В первые пять лет колония растет, пока численность рабочих муравьев не достигает примерно 10 тысяч особей. С трех до пяти лет протекает стадия невыносимой юности, как назвал ее один исследователь. В этот период колония нападает на соседние колонии. Точно так же поступает человекообразная обезьяна-подросток, устанавливая свое место в иерархии стаи. К пяти годам колония, как и достигшая зрелости обезьяна, перестает расти и начинает производить крылатых репродуктивных особей, эквивалентных сперматозоидов и яйцеклеток. Результатом коллективного хализма, Является применение муравьями, термитами и пчелами экологических стратегий, недоступных одиночным существам. Пчелы находят нектар недолговечных цветов, указывая друг другу лучшие кормовые площади. Муравьи с потрясающей скоростью прибирают все съестное, оказывающееся у них на пути. Оставьте открытой банку варенья и нашедший ее тут же позовет на помощь сородичей. Спустя всего несколько минут вокруг будут копошиться целые полчища муравьев. Улей подобен единому существу, простирающему многочисленные щупальца к цветам, что растут в миле от него самого. Одни термиты и муравьи строят высокие, похожие на башни гнезда и глубокие подземные помещения, где на тщательно подготовленном компосте из изрубленных листьев выращивают урожай грибов. Другие точно заправские молочники пасут тлю и в обмен на защиту получают сладкий сок. Третьи, более злобные, устраивают набеги на жилища друг друга, захватывая множество рабов и обманом вынуждая их ухаживать за чужаками. Четвертые ведут коллективные войны против колоний конкурентов. Африканские кочевые муравьи, например, перемещаются армиями по 20 миллионов особей. общей массой в 20 килограмм, на своем пути сея ужас и уничтожая все не успевшее убежать живое, включая небольших млекопитающих и рептилий. Муравей, пчела и термит представляют собой подлинный триумф коллективного предприятия. Если в тропических лесах господствуют муравьи, то в морских экосистемах, отличающихся очень большим разнообразием форм жизни, подобное можно сказать о кораллах. Эти существа не только более муравьев, склонных к коллективизму, но и господство их выражено гораздо сильнее. В подводном эквиваленте амазонского дождевого леса, большом барьерном рифе в Австралии, колониальные организмы, во-первых, являются доминирующими животными, а во-вторых, образуют аналог деревьев, первичных продуцентов. Кораллы строят риф, С помощью симбиотических фотосинтезирующих водорослей фиксируют углерод, а из толщи воды добывают животных и растения, беспрерывно отфильтровывая щупальцами водоросли и мелких беспозвоночных. Кораллы – такие же коллективы, как муравьиные колонии. Главное их отличие в том, что отдельные особи обречены на вечные объятия друг с другом и не вольны перемещаться, Сами полипы могут умирать, но колония почти бессмертна. Некоторые коралловые рифы существуют уже более 20 тысяч лет и пережили последний ледниковый период. Едва возникнув, жизнь на Земле была атомистичной и индивидуальной, но с тех пор она только группируется. Примечание. В действительности неизвестно, были ли изначально жители нашей планеты индивидуалистами. Во-первых, неизвестны эти первые формы жизни. Во-вторых, сейчас ясно, что многие жизненно важные процессы могут обеспечить только коллективы ферментов, сгенерированные, следовательно, коллективами генов, носителями которых могли быть и коллективы организмов. Примечание научного редактора. Конец примечания. Сегодня жизнь уже больше не представляет соревнования одиночек. Это командная игра. Около 3,5 миллиардов лет назад появились бактерии длиной в 5 миллионных метра и управляемые тысячу генов. Уже тогда, вероятно, можно было говорить о некоем сотрудничестве. В современном мире многие бактерии объединяются друг с другом, образуя так называемые плодовые тела для распространения спор. Некоторые сине-зеленые водоросли, или по-другому цианобактерии, формируют колонии с зачатками разделения труда между клетками. 1,6 миллиарда лет назад уже существовали сложные клетки. Они были в миллионы раз тяжелее бактерий и управлялись группами из 10 тысяч генов, а то и больше. Это были простейшие Не позднее 500 миллионов лет назад возникли сложные тела животных, построенные из миллионов клеток. Самым крупным зверем на планете в то время был трилобит, членистоногая размером с мышь. Примечание. Сейчас известно, что самым крупным животным в то время был аномалокарис, от 70 сантиметров до 2 метров. Животное с двумя парами гигантских клешней, и плавательными лопастями по бокам тела, с круглым ртом, усаженным зубчиками. Его родственные связи пока не ясны. Самый большой из известных трилобитов, имеет возраст 465 миллионов лет и достигает длины 80-90 сантиметров. Примечание научного редактора. Конец примечания. С тех пор большие организмы лишь росли. А наиболее крупные растения и животные, когда-либо обитавшие на Земле, гигантская секвоя и синий кит, здравствуют и поныне. Тело последнего состоит из 100 тысяч триллионов клеток. Но вот появляется новая форма объединения, социальная. 100 миллионов лет назад уже существовали сложные колонии муравьев, численность в миллион особей. примечание Самая древняя форма коллективного поведения зарегистрирована у ископаемых членистоногих, найденных в китайском местонахождении возрастом 520 миллионов лет. Примечание научного редактора. Конец примечания. Сегодня муравьи – одни из самых успешных устройств на планете. Даже млекопитающие и птицы начинают объединяться в общество. Голубые кустарниковые сойки... Расписные малюры и зеленые лесные удоды наряду с другими видами растят потомство совместными усилиями нескольких особей. Обязанности по уходу за новым выводком делят между собой самка, самец и несколько выросших птенцов. Также поступают волки, дикие собаки и карликовые мангусты, у которых принято делегировать размножение старшей паре в группе. А одно очень необычное роющее млекопитающее строит нечто похожее на термитник. Голый землекоп, обитающий в Восточной Африке, живет в подземных колониях из 70 или 80 особей. Одна из них – гигантская королева-матка. Еще два-три фертильных самца, остальные – усердные работники, соблюдающие обед безбрачия. Если в туннель забирается змея, несколько рабочих блокируют проход, то есть, подобно термитам и пчелам, рискуют собственной жизнью ради своей колонии. Неумолимое объединение жизни продолжается. Муравьи и кораллы наследуют землю. Возможно, подобный успех ждет и голых землекопов. Остановится ли когда-нибудь этот процесс?